Влияние алкоголя на рефлекторную деятельность организма. Цель опыта – продемонстрировать на опыте с лягушкой, что алкоголь является ядом для нервной системы и вызывает отравление всего организма. Проводится на факультативных занятиях по изучению физиологии человека и животных. Оборудование. Аквариум с водой и крышкой – Полтора литра 10% раствора этилового спирта, пинцет, демонстрационный столик, система раздражающих электродов. Сила тока должна быть близкой к пороговой величине. Для демонстрации достаточно взять одну лягушку. Ход опыта. Сначала следует показать на демонстрационном столике, обычной реакцией лягушки на раздражение. Для этого ставят аквариум с лягушкой на стол и обращает внимание учащихся на обычную ее позу. Голова приподнята над водой, передние лапки слегка разогнуты, положение тела горизонтальное. Лягушка свободно плавает, сохраняет равновесие в воде. При раздражении электродами лягушка проявляет защитные рефлексы. При резком боковом освещении лягушка поворачивается к свету, проявляя ориентировочный рефлекс. Если двумя пальцами захватить лягушку с боков, она активно отталкивается передними и задними лапками, стараясь освободиться. Это проявление оборонительного рефлекса. Можно показать различные реакции лягушки, под стеклянным колпаком. После демонстрации обычных реакций лягушки на раздражение, из аквариума сливают воду и заполняют его десятипроцентным раствором этилового спирта. Лягушку помещают в аквариум и закрывают его крышкой. При этом важно объяснить, что концентрация алкоголя Незначительно, равна содержанию спирта в слабых натуральных винах. В организм лягушки алкоголь проникает через кожу и легкие. Через 2-4 минуты начинается отравление и, как следствие, возбуждение нервной системы. Лягушка начинает громко квакать, прыгать, сбивая крышку. На раздражители реагирует значительно сильнее. По ходу демонстрации учащиеся делают в тетради записи. В частности, отмечают величину порога раздражения, вольтаж в одной среде, изменение величины порога раздражения под действием алкоголя, схематически изображают позы лягушки до отравления и после, отмечают изменения рефлексов и тонуса мышц. Яд в начале своего действия повышает возбудимость нервной системы и усиливает двигательную активность. Лягушка делает высокие прыжки. Если положить ее на спину, она быстрее переворачивается, сильнее реагирует на вращение столика. Чтобы у школьников не создалось впечатления, что под действием алкоголя повышается активность организма, Очень важно при объяснении обратить внимание на неадекватность реакции сели раздражителя, подчеркнуть патологический характер реакции. Так, на раздражение, которое обычно вызывает одергивание только лапки, при алкогольном отравлении лягушка реагирует движением всего тела, то есть местное раздражение вызывает генерализованное возбуждение – неадекватные силе раздражителя. Делаем вывод, что повышение возбудимости нервной системы выражается в снижении порога раздражения, увеличении двигательной активности, рефлекторных реакций и мышечного тонуса. Дальнейшее наблюдение позволяет установить, что фаза возбуждения – продолжается недолго и сменяется фазой торможения. Лягушка становится вялой, теряет равновесие, перестает квакать, плавает боком, а затем и вверх брюхом. На раздражение электрическим током реагирует очень слабо. Если двумя пальцами захватить ее с боков,